Глава 18. Моего удара они не ожидали. Быть может думали, что я буду растеряна и подавлена всей той массой воспоминаний, которая хлынула в мой разум сразу же после падения ментальных блоков, или же окажусь оглушена из-за моего первого контакта с бездной. Так и случилось, но произошло это далеко не сразу. Я подозревала, что освобожденное прошлое вместе с трансформированной сущностью, которая столько лет пряталась где-то очень глубоко в моей голове, изменит меня безвозвратно. Поэтому я сопротивлялась ей изо всех сил, оттягивала время, не давая этой чудовищной смеси проникнуть в мой разум и отравить мое сознание. «Сделать меня монстром в человеческом обличии». Но когда я наносила первый удар по мертанцу и Кларе, то уже осознала силу, которой стала обладать. И еще то, что магия, огромные ее пласты, пришли в движение лишь по мановению моей руки. Да что там руки? Одного моего желания хватило, чтобы они стали послушны моей воле». Мертенс и Клара уверенно обладали похожей силой, но чтобы ею воспользоваться, фальшивым родителям нужно было сперва снять с себя последний ментальный блок. Они не смогли, потому что Мертенс сначала снимал его с меня, а Клара с нетерпением ожидала, когда я испытаю все оттенки наслаждения во время воссоединения с ее хозяйкой бездной. И именно поэтому их раскидала в разные стороны, сорвавшейся с моей руки огненной волной. Не поранила». В последнюю секунду они все-таки успели выставить защиту. Впрочем, в следующее мгновение этих двоих уже припечатало связующим заклинанием к каменному боку чайной беседки. Еще одним заклинанием я погрузила их в стазис. Он вышел у меня моментально, хотя до этого я лишь читала о нем в книгах. Это меня не удивило. Ну что же, бездна давала своим носителям почти бесконечный магический резерв, и дополнительные умения, которыми до этого они не обладали. Наконец, я накинула на фальшивых родителей иллюзорное заклинание, чтобы их не нашли раньше времени, и затравленно оглянулась. Но мне повезло. Никого поблизости не оказалось. Скорее всего, все студенты давно уже отбыли на стадион, где вот-вот должно начаться второе испытание». Во время него на нас собирались спустить с привязи магических монстров, жутких тварей, измененных магией. Только вот самой жуткой тварью из всех теперь была здесь я. И еще те четырнадцать, которые ждали начала бойни на стадионе. Вернее, пятнадцать, потому что был еще брат Патрик, который тоже оказался магом-отступником». Нас с ним растили много лет, чтобы открыть правду в нужный момент и чтобы мы могли послужить бездне. Бездна. Стоя посреди беседки, я обреченно закрыла глаза, потому что услышала внутри себя ее голос. Она пела, звенела в моей голове, говорила со мной, звала ласково. Нет, ничего не приказывала, просто предлагала». Обещала подарить мне весь мир, протягивала бесконечную магию и немыслимые способности. Для этого мне нужно было просто взять, просто обладать, и она ничего не собиралась просить у меня взамен. Безусловная любовь — вот то, что я чувствовала в голосе бездны. Она была готова даровать ее мне, словно... «Словно любящая мать, которая обожает своего ребенка и хочет, чтобы у него было самое лучшее!» «Возьми!» — говорила она мне. «Пользуйся! Будь счастлива с моим даром!» Но я ей не поверила, потому что знала, что это ложь, это вранье, и так не бывает!» и расплата за подобный подарок, потеря самой себя и ненависть ко всему живому, а потом смерть или же мучительное существование в тюрьме для магов-отступников. «Нет», — сказала я ей, — «я не приму тебя, потому что ты мне не нужна! Убирайся вон из моей головы!» На это бездна замерла недоуменно, а я с отчаянием поняла, что это невозможно. И за годы трансформации мы с ней стали единым целым. Ее уже не вытравить и не убить, только если вместе со мной. Хотя я не хотела. Меня насильно заставили на это пойти, потому что в голове появились картинки из детства, напитанные жутким, пронзительным чувством отчаяния. Нет, я не видела гибели своих родителей, если Мертенс не соврал об их смерти но помнила, как несколько фигур в черном взломали погреб в нашем доме, где мы прятались с мамой и братом и вытащили нас наружу. Затем нас разделили. И маму с тех пор я уже больше никогда не видела. Отец ушел из дома еще в самом начале войны, вступил в один из партизанских отрядов, которые сопротивлялись захватчикам, нападали и уничтожали их патрули, тогда как мама пыталась выжить вместе с нами в городе. Ей это хорошо удавалось, пока однажды нас всю же не нашли. Дальше воспоминания стали совсем уж отрывочными. Я знала лишь то, что нас с братом отвезли в жуткое место в Красных Скалах, откуда меня забрали те, которых я потом стала звать своими родителями. Они, выдавая себя за Селданов, перебрались со мной в столицу, но к этому времени в моей голове уже стояли ментальные блоки, и я ничего не помнила». «Здесь, в Элли-Рене, Мертенс и Клара каким-то образом получили новые документы на имя моих родителей, после чего мы прожили больше десяти лет, обрубив все связи с прошлым. Они сказали мне, что мой брат погиб, а я едва не сошла с ума от горя, и именно поэтому мне стерли память о прошлом. Но под тремя магическими печатями хранилось то, что произошло на самом деле. Та страшная вещь, которую с нами сделали». Тут я потрясла головой, чувствуя, как мое отчаяние смягчается голосом бездны. Она предлагала мне утешение. Говорила, что теперь она со мной навсегда и никогда меня не оставит. Хотя способ, которым меня к ней приобщили, был довольно необычным. Дети невосприимчивы к бездне. В Аквитане все это знали, потому что их магические способности слишком слабы, а дар не сформировался до конца. Все предыдущие контакты с источником приводили к их смерти, пока не появился человек, нашедший способ. Нет, мы с Патриком не смотрели в бездну, потому что с нами разговаривал сам наставник. Тот, кто познал ее лучше остальных, как считали маги-отступники. Именно он придумал, как передать ее детям. Именно он смотрел мне в глаза. Седой мужчина, в котором колокотала бездна и заявлял, чтобы нас с Патриком не смели подпускать к источнику, иначе мы умрем. Но есть другой способ, как нас обратить. Он сделает это сам, сам ее нам передаст. Кажется, там были еще дети из Леванта и окрестностей, но их забраковали. Что с ними стало дальше, я не знала, не помнила». Кажется, среди них был и Эрик. Да, уверена, там был Эрик. И наставник счел его достаточно магически одаренным, чтобы сотворить с ним то же самое, что со мной и с Патриком. Тут дыхание перехватило. К глазам прилили слезы, а в голове еще громче зазвучал голос бездны. Но я не стала ее слушать. Отмахнулась от нее, приказав замолчать. — Мне нужно успокоиться, — сказала себе и понять, кто я такая, вернее, что я такое. Чудовище, чья вторая сущность проспала внутри столько лет. Та, которую с энтузиазмом начнут убивать все маги в Академии, стоит им меня заприметить. А я начну огрызаться в ответ, используя бесконечно возросший резерв и невероятную магическую силу, сгорая от слепого желания уничтожить всех и вся. Или же... Я почему-то до сих пор не начала сходить с ума, и мне не хотелось никого убивать. Наоборот, вместо этого мне хотелось забиться в самый дальний и темный угол и сгинуть там на веки вечные. Умереть от вращение к новой себе, к такой, какой меня сделали. От ненависти к ласковому голосу бездны, постоянно звучавшему в моей голове, потому что она до сих пор не оставляла попытки меня утешить от понимания того, что моя жизнь разрушена безвозвратно. В ней ничего уже не будет. Ни наших поцелуев, ни свадьбы с Берком Гамильтоном, ни ласковых объятий Греты и ее темноволосой головки на моем плече, ни второго испытания, ни диплома Академии магии Эйли Рена, ни моих планов по изучению абсолютной магии. Потому что эта самая магия уже была внутри меня, Тот самый Абсолют, которого обычные маги тщетно пытались достичь. Но за это меня будут гнать все от мала до велика. Так быстро и так далеко, пока не загонят в угол. А там уже явится самый главный хищник из всех. Лорд Крейг Хэштем в инвалидном кресле вместе со своей армией в черных мантиях. И вцепится мне в горло. Стоило мне подумать о лорде Хэштеме, как я ощутила прилив ненависти такой силы, что с моих рук чуть было не сорвались боевые молнии. Внутри всколыхнулась едва контролируемая ярость, призывая меня тотчас же пойти и убить его первой, разделаться с ним, с моим самым главным врагом, пока тот не разделался со мной. «Ты можешь?» — прошептал сладкий голос в голове. «Нет» это была вовсе небезна которую тут же испуганно затихла а похоже это были мои собственные мысли и потаенные желания и они выползая из темных уголков разума принялись твердить что теперь мне это под силу потому что я ношу в себе абсолютную магию и никто не имеет права стоять на моем пути но я приказала им заткнуться и голосу гнева и этим мерзким мыслям я не стану сходить с ума сказала себе. «И не буду никого убивать, потому что... потому что я не такая. Я другая, и я в состоянии полностью себя контролировать. И я ненавижу бездну и всех тех, кто сделал это со мной, а вовсе не тех, кто с ней борется. Но сейчас я для них враг, поэтому мне надо хорошенько подумать. У меня в запасе еще несколько минут, прежде чем меня хватится». И я должна решить, что мне делать дальше. И еще. Я обязательно должна вытащить из этого Патрика. Если он еще не стал магом-отступником, то у него все еще был шанс остаться человеком. Я даже знала, как его сберечь. Понимание пришло моментально. Но я должна успеть сделать это еще до того, как с него снимут два последних ментальных блока. Наплевать, явится ли за ним Грейс Карвилл или же кто-то другой, укравший ее документы. «За Патриком обязательно придут, его захотят превратить в мага-отступника, и я должна успеть раньше них». Тут в голове раздался мужской голос, и я дернулась, не сразу поняв. Впрочем, быстро догадалась. Ментальный канал, вот что это было. Причем ментальный канал, открытый одновременно с заклинанием подчинения. «Джойлин!» Перед моими глазами появился образ Седовласова мужчины. Я вспомнила его почти сразу же. Нет, это был не наставник. Этого я видела вчера среди судейской коллегии на первом испытании, как третье доверенное лицо со стороны Аквитана. Дернулась, собираясь закрыть канал, на что он тут же попытался наложить на меня еще одно заклинание подчинения, потому что первое не подействовало. Я все же успела выставить защиту». Зато вторая его попытка показалась мне куда более интересной, потому что он воззвал к бездне внутри меня, приказав ей тотчас же подчинить меня его воле. Но она медлила, вернее, спрашивала у меня, как быть. «Никак», — сказала ей, и это было первое наше с ней общение с момента, как я осознала ее в своей голове. «Пусть думает, что я ему подчинилась». И придворный, нисколько не сомневаясь в том, что бездна выполнила его приказ, продолжил. «Приветствую тебя в наших рядах, джойлин У тебя, наверное, сейчас много вопросов. Но тебе на них ответят те, кто тебя вырастил». «Уже не ответят», — сказала ему, порадовавшись, что догадалась наложить на фальшивых родителей заклинание стазиса. Погруженных в него легко спутать с мертвыми, особенно если он попытается связаться с Кларой и Мертенсом с помощью ментальной магии. Я рассердилась на них раньше, чем услышала голос бездны у себя в голове и не смогла себя контролировать. Соврала, но он поверил, усмехнулся. «Ну что же, такое тоже бывает. Они осознавали риск, на который шли, и знали, что ты можешь сорваться в первые мгновения после прихода бездны». Oh, мне жаль Мертенса и Клару, но теперь ты с нами, и я чувствую, насколько ты сильна. Один из лучших продуктов, которые мы выращивали. И я вновь ощутила приступ гнева, но была к нему готова, подавила за пару секунд. — А Эрик? — спросила у него. — Эрик Дигби. — Он ведь не был лучшим продуктом, который вы выращивали. — Он оказался слишком слаб, Джоэлин. Не выдержал прихода бездны, и она погубила его разум. Или же трансформация под ментальными блоками прошла не совсем удачно. Но теперь это уже не важно. Его срыв пошел нам на пользу. Король прибыл даже раньше, чем мы ожидали, поэтому... Что поэтому? Теперь уже ваш выход. Твой и Алекса. «Патрика», — сказала я. Ха -ха, «Патрика», — согласился он. Затем снова обернулся к бездне внутри меня, потребовав усилить надо мной контроль. К сожалению, король передумал общаться с вашей командой перед началом тура, поэтому вы с Патриком должны будете пройти второе испытание. Но сделать это осторожно, чтобы крыса Хэштем ничего не заподозрил. Ты должна скрыть то, что теперь ты наша, Джойлин. Но как только вы выиграете, король спустится, чтобы лично поздравить победителей. Тогда вы его и убьете, а заодно и всех, кто посмеет вам помешать. Впрочем, к этому времени мы уже к вам присоединимся. И мы вместе утопим в крови Академию Магии Элли Рена, не так ли? «Мы утопим в крови весь Эквитан, Джоэлин», — усмехнулся он. «Это наш день, и он станет днем нашей величайшей победы, и мы начнем его здесь, в Академии» а потом к нам присоединятся и остальные. «Сколько нас?» спросила теперь уже у него, подумав, что Мертенс и Клара могли не знать всех деталей. «Без твоих родителей на территории Академии сейчас двенадцать, но ты стоишь пятерых, Джоэлин?» «Я чувствую твою невероятную мощь. Ты сильнее, чем все те, кого я встречал до этого момента». Там уже Грейс уже в Академии, вот-вот к нам присоединится и твой брат, так что нас будет тринадцать. — Ясно, — сказала ему, а затем добавила, что мне пора идти. Раз Патрик еще не стал магом-отступником, то мне нужно поспешить, чтобы этого не допустить. — Не подведи нас, Джоэлин, и знай, бездна хочет именно этого. И он еще раз попытался воздействовать на нее в моей голове, чтобы уже наверняка... Приказал ей убедить меня, что она хочет моря крови и сотен, а то и тысяч загубленных жизней обычных магов. Но она обратилась ко мне, снова спрашивая, что ей делать. Потому что бездна не была мне хозяйкой, она была частью меня, моей подругой, как... как Лиззи. Только вот она оказалась немного другой. Тоже живая, но не человек, а нечто иное» то, что я все еще не могла объяснить словами. Но она доверяла мне, а я внезапно поняла, что могу доверять ей. Поэтому снова попросила у нее ничего не делать, вернее, сделать вид, что ему удалось меня подчинить и контролировать мои поступки. Тут придворный мысленно кивнув закрыл ментальный канал, а я принялась судорожно размышлять, как мне быть дальше. «Куда мне бежать?» Стоит ли тотчас же рассказать кому-то о заговоре против короля, или же мне нужно сперва спасти Патрика? Я догадывалась, как можно это провернуть, потому что маги-отступники нашли способ, как прятаться столько лет, продолжая существовать под носом у АЧМ. Они ставили друг другу ментальные блоки, пряча под ними свои способности и возросший магический резерв, при этом прекрасно осознавая, кто они такие. И я... Кажется, я тоже могла это сделать, но только не самой себе». Это можно было провернуть на другом человеке, например, на моем брате, которого я собиралась снова превратить в Алекса Карвелла. И сделать это так, чтобы никому другому не было под силу вернуть ему истинное лицо. Только мне, потому что одна лишь я буду знать кодовые слова, которые снимут даже не три, а десять моих блоков. Я поставлю их такими, что никакой лорд Хэштем уже не подкопается». И они простоят значительно дольше, чем те, которые ставили в докторате на Третьей улице Победы, где тоже работали маги-отступники. Мои блоки продержатся вовсе не год, а может быть целых три, а то и все пять. Именно так. Сейчас я должна спасти жизнь своему брату, а затем попытаться спасти жизнь остальным. И я закрыла глаза, внезапно обнаружив, что чувствую всех носителей бездны, потому что я чувствовала ее. Они, маги-отступники, были поблизости, и я могла с точностью назвать местонахождение каждого. И еще я чувствовала и тех, чья истинная сущность была скрыта под ментальными барьерами, и тех, кто уже освободился и ждал приказа атаковать. Но меня интересовал Патрик. Его я тоже ощутила. Причем сейчас брат был не один. Рядом с ним находился еще один маг-отступник, но он еще не успел снять с Патрика ментальные блоки. Поэтому я распахнула портал и вышла из него рядом на одной из дальних дорожек светлого конца. Брат, конечно же, меня не послушал, а Томас с Гордоном его не удержали. Он гневно смотрел на Грейс Карвил, которая... Уверена, с ее губ вот-вот должны были сорваться те самые кодовые слова. Но я ей не дала. Заклинанием запечатала ее рот. «Джой!» — повернулся ко мне Патрик. «Она говорила, что мы с тобой...» Тут в его глазах промелькнуло недоверие, потому что он почувствовал, кто я такая. Вернее, понял, что я такое. Потому что у меня не было времени накладывать на себя иллюзорные заклинания, чтобы спрятать свою истинную сущность. «Но как?» — выдохнул он, и его лицо исказилось в болезненной гримасе. Джой, неужели это правда?» «Это правда», — сказала ему. «И я обещаю, что они поплатятся за все то, что они сделали с тобой» и со мной. Но я все еще надеялась его вытащить, поэтому ударила по нему заклинанием, призвав на помощь бездну. Билась сильно. Моя воздушная волна снесла Патрика с ног. Затем я лишила брата сознания и, наклонившись над ним, активировала ментальную магию, принявшись старательно помещать последние его воспоминания под ментальные блоки. «Пусть я никогда не делала этого раньше», Но бездна радушно делилась со мной знаниями и умениями, подсказывала и направляла. При этом я спешила, понимая, что нас с братом, наверное, уже хватились на стадионе, а мне не нужны сейчас свидетели. Стерла все, что Патрик успел узнать, и то, о чем начал догадываться, и даже то, что он меня вспомнил. Нет же, лучше вообще стереть из его памяти последние четыре дня. Именно так. Не было ничего». Ни Бахараша, ни Бала, испорченного Эриком Дигби, ни воспоминания о Джойс Селден, которая оказалась магом-отступником. Да, я знала, что Патрику придется непросто, и лорд Хэштем спустит с него три шкуры, но я надеялась, что все обойдется. И еще, что он все-таки останется жив и будет человеком. «Прощай, братик», — сказала ему, лежащему на зеленой лужайке, гордости мистера Гиггенса. «Если я выживу, то постараюсь навестить тебя лет так...» через пять. покажи живи и будь счастлив». После чего закрыла глаза и установила ментальный канал с Берком. Подозреваю, для него это стало такой же неожиданностью, как и для меня, когда со мной связался тот придворный. Но я, стараясь скрыть отголоски бездны, пытавшейся просочиться в наш ментальный канал, не стала ему ничего объяснять. Вместо этого попросила о встрече. «А наша связь так уж вышла», — сказала ему. «Да, я знаю, это высшая ментальная магия, но я обязательно все объясню ему позже. И да, я знаю, что сейчас должна быть на стадионе, потому что все готово к началу второго испытания». Оказалось, остальные команды уже в сборе. «Все, кроме нашей? Нет, ни меня, ни Алекса, ни Гордона. Где мы гуляем?» «Нет», — сказала ему, — «сейчас я прийти не смогу». «Почему?» Об этом я расскажу ему лично, возле чайной беседки. Не мог бы он открыть портал и встретиться там, со мной, в эту самую секунду. Да, это очень важно. Можно сказать вопрос жизни и смерти. Не только моей, но и его дяди короля Эдварда. Но никто не должен знать о нашем разговоре, потому что вокруг одни предатели. Это заговор, Берг, — добавила я, — и я знаю всех его зачинщиков». Когда я это говорила, то чувствовала рядом с ним мага-отступника, но не знала, тот ли это придворный, который отдавал мне приказы, или же кто-то другой, один из тех двенадцати, вернее, одиннадцати, потому что я оставила Грейс Карвилл связанной, накинув на нее для верности еще и заклинание Стазиса. А Патрик? Патрик, наверное, сейчас бродил где-то по дорожкам Академии, все еще оглушенный после того, как я стерла ему память. Но уверена, очень скоро он придет в себя и еще на долгие годы останется человеком. А там, глядишь, я что-нибудь-то придумаю. Но пока мне стоило придумать, как всех спасти и самой остаться живой после встречи с тем, кого любила. При мысли о том, что меня ждет сердце обливалось кровью, хотя бездна шептала мне слова утешения. Говорила мне, что у нее есть магия, и эта магия вся моя — «Может, мне не будет так тяжело из-за нашей с Берком разлуки. Быть может, я смогу хоть как-то утешиться». «Ты ничего не понимаешь!» Заявила ей в сердцах, распахивая портал. «Ты ничего, ничего не понимаешь!» «Так объясни мне!» Просила она, потому что хотела все знать. Ей было любопытно. Все на свете! «Не сейчас!» Ответила ей. «Почему?» Но я лишь покачала головой, уже в следующий миг ступив на дорожку возле чайной беседки. Мне было тяжело и больно, но я знала, что очень скоро будет еще тяжелее и больнее, когда я увижу ненависть и презрение в глазах того, кто совсем недавно говорил о нашем счастливом будущем и любви. Потому что сейчас мы с Берком очутились по разные стороны баррикад, стали извечными врагами, хотя такой меня сделали против моей воли. И он пришел, шагнул из своего портала, взглянул на меня встревоженно, собирался спросить, что случилось. Я видела, как Берг открыл рот, но не спросил, потому что его взгляд, взгляд влюбленного мужчины мгновенно изменился. Он учуял бездну, и она тоже его почуяла, встрепенулась, предупреждая, что передо мной мой враг, и мне, нам с ней, грозит опасность. «Очень сильный маг», — заявила мне Она его помнит. Он убил многих, у которых она была внутри. И каждое такое убийство причиняло ей боль. А мне тоже было больно, хотя он еще не начал меня убивать. Джой!» Вырвался из груди Берка мучительный стон, и вокруг него всколыхнулись магические потоки. Наверное, сработала привычка. Берк даже не думая, моментально выставил защиту, а к его рукам прилила магия. Я видела, как она, послушная его мыслям, складывалась в атакующее заклинание. Но он все же удержался, не стал приканчивать меня вот так сразу, и я тоже не стала. Не подходи ближе, сказала ему, стой там, где стоишь, и убивать меня не спеши. Нам нужно поговорить. Джой, ну как? Выдохнул он. И почему именно ты, боги или демоны? Я хочу знать ответ! Он смотрел на меня, словно все еще был не в силах в это поверить, но при этом понимал, что ничего уже не исправить. Не будет больше ничего, ни наших объятий, ни поцелуев. И ту девочку, которая когда-то вытащила его из бурного моря на берегу в Ливанте, ему уже не спасти. «Меня не спрашивали?» Отозвалась я глухо. «Нашли новый способ, как заражать детей, а потом прятать бездну на долгие годы, чтобы мы прошли трансформацию». Собирались открыть нам это в тот день, когда мы им понадобимся. И он настал этот самый день. «Король Эдвард», — догадался он. «Да, Берг!» Я впервые без замирания сердца назвала его по имени, потому что теперь мы с ним были на равных. Уже не ректор и студентка, и даже не влюбленный мужчина, и души в нем нечающая девушка. Сейчас мы были смертельными врагами, замерзшими друг напротив друга, Причем я явно превосходила его по силе. «Намного превосходила!» — угодливо шепнула мне бездна. «И в одиночку ему со мной не справиться». Он мог бы попытаться, но не стал. Мне казалось, что Берг тоже страдал, понимая, что у нас нет будущего, потому что в Аквитане мне уже не жить, если я вообще выберусь из Академии живой и вместе нам не быть никогда. «Ты не можешь здесь оставаться!» произнес он, словно прочел мои мысли, но голос был спокойным, будто бы он все для себя решил. Это слишком опасно. Но я тебя выведу. Увезу тебя отсюда. И ты на такое пойдешь? Удивилась я. Ведь это было преступлением. Преступлением против всего, что было ему так дорого. Против его идеалов. Берг кивнул. Если ты можешь хоть немного контролировать то, что сидит у тебя внутри, я вывезу тебя из Аквитана. Доставлю к границам угроза. Там у тебя будет шанс жить дальше, Джой». «Нет», — сказала ему, и он изменился в лице. «После того, что я собираюсь сделать, вряд ли мне будут рады в угрозе». «Что ты собираешься сделать?» — спросил он и снова принялся стягивать магию. «Готовился защищаться, если я попробую напасть на него первый, хотя он еще не понял, что я ему не враг». А я смотрела на него и думала, как же жаль, что он больше никогда меня не поцелует. «Убери это, Берг!» Наконец сказала ему. «И молнии свои погаси! Тебе все равно меня не одолеть! К тому же я не собираюсь причинять тебе вреда!» «Почему?» «Хотя бы потому, что я тебя люблю!» сказала ему. Он дернулся, и его лицо исказилось в болезненной гримасе. «Но это уже не важно!» добавила я. «Смотри!» «И смотри внимательно!» Затем мысленно потянулась к тем, кто носил в себе бездну и сейчас находился на стадионе, после чего стала создавать перед Берком их иллюзорные изображения. «Это маги-отступники, которые явились в Академию, чтобы убить короля, а заодно и всех остальных. Сейчас они на трибунах среди зрителей, а некоторые даже среди судей. Вы должны их остановить». «Они вот-вот поймут, что я не с ними, а ты все знаешь, и тогда начнется бойня. Им ничего не остается, как только постараться дотянуться до короля и сделать это сегодня. Это их последний шанс одержать победу, потому что на территории Аквитана оставался один-единственный разлом, и им больше неоткуда набирать новых отступников в свои ряды». «Джой, смотри!» — сказала ему. «И запоминай!» «Я их знаю». — отозвался он, уставившись на мою иллюзию. И да, я их запомнил. Застыл, потому что перед ним появилось лицо Деканессы Пейтон. Неужели и Райли с ними? И Давридж? И Джеркинс? С ними, Берг. Они тоже маги-отступники, и еще двое здесь за беседкой. Они связаны, и я погрузила их в стазис. Они притворялись моими родителями. Заберете их позже, когда разберетесь с теми, кто на стадионе. На третьей дорожке от «Лебединого пруда» я оставила Грейс Карвел. Но это никакая не Грейс Карвел. Она тоже в стазисе. Хорошо. И вот еще Берг. На это он снова дернулся, а я поморщилась. Прости, я больше не буду так тебя называть. Так могла тебя звать только Джоэлин Селден. А она умерла еще десять лет назад в Ливанте. Меня больше нет. «Джой, мне очень жаль», — произнес он. «Но ты должна знать, я тебя не оставлю, даже такой, какая ты сейчас!» На это я покачала головой, потому что не могла, не собиралась ему верить. И вот еще что. Кусая губы, чтобы не расплакаться, сказала ему. «Ты должен знать, что Алекс здесь ни при чем. Он ни в чем не виноват. Прошу тебя, Берг!» Я все же снова назвала его по имени. «Меня спасать не надо. Я уж как-нибудь разберусь сама, но я умоляю. Спаси Алекса от хэштема». «Почему, Джой?» «Да потому, что он мой брат, ты же знаешь. Он единственное, что осталось от моей семьи, и он... Он не из наших!» Соврала, понадеявшись, что это прозвучало убедительно. «Джой!» На это я в который раз покачала головой, потому что слезы снова прилили к глазам. Впрочем, внутри тут же всколыхнулась теплая волна. Бездна снова предлагала свое сочувствие. «Мне не нужно твое утешение!» — ответила ей в сердцах. «Мне нужно, чтобы тебя не было вообще, и тогда я была бы счастлива с Берком и Гретой, с моим братом и моими друзьями! Но ты, именно ты у меня все-все отняла!» На это она замерла удивленно, словно не понимала, почему я ее отвергаю, ведь она желает мне только добра. Внезапно раздались звуки фанфар. «Хорошо», — сказал Берг. «Вернее, я тебе обещаю, что если...» «Никаких «если!» — заявила ему резко. «Алекс всегда был и будет вашим! Он вступит в АЧМ и станет доблестно бороться против таких, как я!» «И вот еще, «Защити Грету!» Грета? Его лицо изменилось. Что с ней? Ну, с ней все в порядке, просто... Просто я обещала всегда быть рядом, но на этот раз мне не удастся сдержать свое слово. Джой, что ты собираешься делать? Уйти, сказала ему. Подальше, отсюда. Погоди, ты не должна проходить через это одна. Я тебе помогу. Я хотела ему сказать, что в тюрьме Парстон помогли уже многим магам-отступникам, но не стала. «Я не одна, Берг!» Произнеся это, я посмотрела ему в глаза. «Со мной теперь бездна? Именно поэтому я не могу здесь оставаться. Мне кажется, бездне будет очень больно, когда вы станете убивать ее носителей. А вы, пожалуй, совсем скоро прикончите нескольких, и я боюсь!» Я боялась, что могу не выдержать, сорваться, потому что не знала, как далеко простирается мое умение ее контролировать. К тому же я услышала в своей голове призыв. Они звали меня, а еще приказывали всем своим скидывать ментальные блоки. Кажется, догадались, что что-то пошло не по плану, раз команда Элли Рена так и не появилась на стадионе. «Сейчас начнется», — повернулась к Берку. «Поспеши!» «Джой, куда ты пойдешь? Где мне тебя искать?» Хотела у него спросить, зачем меня искать, но не стала. «Неужели он все-таки решил мне помочь?» Домой сказала ему. «Я пойду домой и буду ждать от тебя вестей. Надеюсь, ты придешь с хорошими и не приведешь своего кузена вместе с его армией в черных мантиях». На это Берг нахмурился, но я уже распахнула портал, пробила его через защитные заклинания в стенах Академии, увидела среди древних плетений слабые места и тут же ими воспользовалась, причем сделала это прямиком к своему дому на улице Преображения». «Как получилось, что бездна на тебя не подействовала?» — спросил у меня Берг. «Скажи мне, Джой, я должен знать!» «С чего ты решил, что она на меня не подействовала?» — пожала я плечами. «Я слышу ее голос, и она подарила мне бесконечный резерв!» — кивнула на пылающий алом пространственный переход. «Такое под силу только ее носителям!» «Да, внутри тебя есть бездна, но ты другая, Джой!» Я видел в своей жизни слишком много магов-отступников. Возможно, я другая. Согласилась я с ним. Потому что над нами поставили эксперимент. Мы были совсем детьми, и нам не позволяли смотреть прямиком в бездну. С нами общался наставник. Я постепенно вспоминала то, что происходило у разлома. Он учил нас тому, что бездна наша подруга, и мы должны относиться к ней с уважением. Быть с ней на равных и ценить ее дары, а не использовать их для достижения собственных целей. Сейчас, когда я ее осознала внутри себя, она так и осталась моей подругой. Она не подчинила меня, а я не подчинила ее. Мы с ней свободны от приказов того, кто всем этим заправляет. Кто всем этим заправляет? Ваш наставник? На это я покачала головой. Нет, не он. Он очень далеко отсюда, и я не знаю, жив ли он до сих пор. Затем показала ему того в судейской мантии. «Думаю, именно он руководит всеми магами-отступниками Эйли Рена». Лицо Берка исказилось от гнева. «Алан Хейвуд, какая же крыса!» «Крыса», — согласилась я. «Крыса, по вине которой пролилось слишком много крови. И я подозреваю, что эта самая крыса учуяла, что я другая». Он пытался меня подчинить, но, наверное, уже понял, что не удалось. «Берг, тебе надо идти, но постарайся, чтобы он не сбежал». «Джой, иди уже!» — сказала ему. «Иди и спасай своих! Сейчас же!» Кинув на меня прощальный взгляд, он все же ушел. Да и я шагнула в пылающее алом кольцо портала, выглядевшее так, словно я пробила его прямиком из ада. Но так оно и было потому что с момента, когда с меня были сорваны последние магические блоки, моя жизнь превратилась в ад».